142. Кибуцы. Мошавы. Кибуцы – коллективные сельскохозяйственные поселения. Пожалуй, самая известная особенность израильской жизни. Всего 3% израильтян живет в кибуцах, однако их значение для Израиля непропорционально высоко в сравнении с долей их населения. Первый кибуц – Дгания, основан еврейскими поселенцами в 1915 году. За 38 лет до того, как на свет появился появилось государство Израиль. Кстати, первый ребенок, родившийся в этом кибуце, это будущий военный герой Моше Даян. Еврейские эмигранты в лучшем случае имели слабое представление о сельском хозяйстве. Ведь в России, откуда происходят первые сионисты-поселенцы, евреям вообще не разрешалось владение землей. Твердый принцип сионистской идеологии состоял в том, что евреи не достигнут суверенитета до тех пор, пока не научатся работать на земле. Так как среди вновь пребывающих поселенцев было немало социалистов, они выступали против частного ферверства в пользу совместных владений с землей, ее обработки и вообще жизни в коммуне. Каждый из более чем трехсот кибуцов, созданных после Дгани строился на этой же экономической модели. Земля, сельскохозяйственные орудия и дома – Все принадлежало кибуцам. Словом, кибуцы – это коммунистическое общество, и, думается мне, единственное коммунистическое общество, в действительности руководствующееся принципом от каждого по способностям, а каждому по потребностям. Кибуцы вместе с тем отличают от прочих коммунто, что все их члены объединились на добровольной основе. Члены кибуца, кибуцники, пожелавшие уехать, получают свою долю за все годы их труда, что позволяет при желании устроиться на новом месте и начать новую жизнь. С годами кибуцы испытывают определенные социальные трансформации. В первое десятилетие дети кибуцников воспитывались в коммунальных домах, своего рода круглогодичных лагерях. Они по несколько часов гостили в родительском доме, затем вновь возвращались на свои койки. Позднее члены большинства кибуцев проголосовали за то, чтобы дети все-таки ночевали с родителями в своих коттеджах. Питаются кибуцники в больших общественных столовых, хотя при желании можно поесть и дом. Они по очереди готовят на всех и обслуживают себя. На этой работе можно находиться несколько месяцев или даже лет. Потом вас направляют на сельскохозяйственные или иные работы. последние годы в кибуцах, в дополнение к сельскому хозяйству, стал развиваться и промышленный сектор. По всему Израилю, например, открыты магазины, где можно купить мебель, собранную в кибуцах. Участилась и практика найма сезонников со стороны для работы на полях и фабриках, что на практике означает возврат к капиталистическому пути, который ранее отрицала идеология кибуцников. Социалисты-сионисты, которые основали кибуцы, были в основном не религиозными людьми, а часто даже и атеистами. Верующие евреи начали строить свои собственные кибуцы, примерно лет через 20 после создания Дгани. Сегодня в Израиле существует три федерации кибуцев А кибуца самая светская федерация, объединяющая 85 кибуцев, основанная левым крылом движения Ашумер-Хацаир, в этих кибуцах дети все еще живут отдельно от родителей. Движение принципиально выступает против создания кибуцев в Иудее и Самарии. А кибуца-адати, религиозное движение, куда входят 16 кибуцев, объединяет в основном религиозное, либеральное крыло израильских ортодоксов здесь положительно относятся к светскому образованию и сотрудничают с нерелигиозными кибуцами. и такам крупнейшая федерация куда входит 165 кибуцев примыкает к израильской партии труда сюда входят и несколько кибуцев созданных реформистскими и консервативными движениями из кибуцов вышло очень много видных израильских руководителей в том числе два самых известных израильских премьеров Давид Бен-Гурион и Голда Мейер. Среди фракций партии труда в Кнессете, парламенте, тоже довольно много кибуцников. В первое десятилетие существования Израиля кибуцы дали около 25% всех армейских офицеров. С годами многие кибуцники и все их дети и внуки стали покидать свои поселения. Общинная обстановка, по их словам, может заметно ограничивать деятельность личности. Например, выборные комитеты определяют, какую именно работу будет выполнять каждый кибуцник. Я знал человека, который работал редактором газеты за пределами своего кибуцу кибуца, а свою зарплату сдавал в кассу коллектива. Это была единственная работа, которая ему нравилась. Однако через несколько лет комитет определил его на работу обратно в кибуц. Эта перспектива вынудила его уехать. Юные члены, которые хотят учиться в университете, должны убедить остальных кибуцников в том, что годы и курс обучения пойдут на пользу кибуцу. И пока большинство голосов им не разрешит учиться в университете, выделив на это соответствующие суммы, они не смогут реализовать своего желания без формального выхода из кибуца. Пожалуй, неудивительно, что лишь очень немногие из сотен тысяч советских евреев, репатриировавшихся в Израиль с 70-х годов и далее, предпочли жить в кибуцах. Пусть кибуцы вполне демократичны, их экономическая структура слишком уж напоминает то общество, из которого эти люди только что уехали. Машавы – это тоже сельскохозяйственные поселения, похожие на кибуцы. Оборудованием здесь владеют совместно, в некоторых машавах совместно обрабатывают и землю, и поровну делят расходы и доходы. Но сферой производства общинные принципы и ограничиваются. Люди здесь владеют домами, проводят время со своими семьями и распоряжаются доходами по своему усмотрению.